А что, если бы кто из власть придержащих тут был, и эти девкиные слова услышал? Он сразу бы прицепился. Как ты говоришь, этот, вот это самая борода, а ну-ка подойди сюда, уважаемый, так вы что? Оба из этой компании, стал быть, ах, нет, и не видел, и не слышал, а что же она говорит? Наговаривает, ах, негодяйка, и этот врет, и этот тоже, ах, они клеветники, ах, гады, ну, постой, я их всех взять, этого самого безвинного, в холодную его раздеть до низиков». Он думает, что он у тещи в гостях врешь, запоешь, вспомнишь, еще как. Корнилов с большой экспрессией исполнил эту сцену. Ну вот и конец вашему Петру. А ведь помните, что Христос о нем сказал? Ты камень, и на камне этом я возведу храм свой. Хорош камень. Впрочем, и храм у вас тоже получился хорош. Ну, ладно, с этими двумя, в общем-то, понятно. А вот куда пила денете? Судью руки умоляющего, который и на смерть осудил, и в смерти как бы не виноват. Потому что если общественность вопит, распни, распни, то что тогда судье остается, как и правда, не распинать? Так вот с этим-то председателем трибунала, что нам делать? Тоже прощать? За чистоплотность? Не просто, мол, распял, а руки перед этим вымыл. Не хотел, мол, но подчинился общественности. Ах, какое смертчающее обстоятельство! Так что, войдет он в царствие Божие или нет? — Без всякого сомнения, — ответил отец Андрей. Если судья вдруг почувствовал на своих руках кровь невинного, он уже задумался. А если он начал думать, то уж додумает до конца, — Помните, как Мармеладов Раскольникову говорит, распни меня, распни, судья праведный, но распни и пожалей, и я тогда руки тебе поцелую. Да и что мы знаем достоверного про Понтия Пилата, про консула иудейского? Обратно шли уже сильно подвыпившие. Отец Андрей размахивал руками и говорил — «Да, Христово, учение это самое, несть, эллина, несть, иудея, неоригинально. Все это уже было, да, с этим приходится согласиться, но только в каком смысле, дорогой товарищ Корнилов, только в одном. В том-то и лихость таких истин, что они всегда были с нами, и изречь речи их невеликая мудрость, а вот умереть за них». Но вот что-то философы не больно хотели умирать. Они шли покачиваясь, кричали. И на них даже редкие колхозные собаки и те уже не лаяли. А над садами и горами была полная, черная, южная ночь. Тучи закрыли небо. Парило, как перед грозой. И было тихо-тихо. Не стрекотали кузнечики. Не пели сверчки, не кричали в длинных влажных травах, похожих на водоросли, крапчатые болотные птахи. Только внизу, как отдаленный железнодорожный переезд, все грохотало. алматинка. Этот раздувшийся к ночи ледяной поток, весь день таяли снеговые шапки, ломал горы и катил волны. Перед тем, как выйти из дому, Мария Григорьевна, мягкая, теплая, податливая, набросила на голые плечи черную шаль с розами. А когда Корнилов хотел обнять ее, то наткнулся на жесткую, напружиненную руку папа. От чертов попа, — подумал он, — ведь ему больше шестидесяти. — Вот у меня, — продолжал отец Андрей, — сейчас лежит книга. Ваш директор дал почитать. «Переписка апостола Павла с философом Сенекой христианствующим. Слышали такого? Анней Луций Сенека. Так вот, с христианствующим. Ну а что же особенного? А то особенное, дорогой товарищ Корнилов, что не был». Этот господин христианствующий.